Часть 4. Он увидел человека в форме эстабула. Но Клаус моментально заметил, что этот человек отличается от всех прошлых претендентов. Ему было около 25 лет, примерно того же возраста, что и Клаус. Волнистые волосы чайного цвета и те же чайные глаза. Его глаза были полны ненависти и злобно смотрели на Клауса, множество морщин пролегло меж его бровей, а губы скривились в насмешке. По его выражению было очевидно, что он ненавидел Клауса. Хотя он был не таким высоким, как Клаус, но всё же он был сравнительно высок. Он держал спину очень прямо и выглядел довольно молодо, но этот человек, яростно смотрел на Клауса. Лицо исказилось. Первое впечатление о Клаусе было настолько плохим, что хуже оно уже стать не могло. Клаус не мог не спросить: "Вы так ненавидите меня?" Мужчина в ответ на это только цокнул языком. «Но-Ноа» сказала. «Полковник Байус!» «А? Нуа, ты узнала его?» «Ноа» кивнула. «В Эстабуле нет ни единого человека, который бы не знал полковника Байуса. Хотя он не такой известный, как Багряный Клаус, но он очень известный солдат. В этот момент внезапно... «Ваше высочество, для меня большая честь, что вы всё ещё помните моё имя. Я, Байус Уайт, слишком тронут. Вероятно, сегодня я даже не смогу заснуть». Как будто он был совершенно другим человеком по сравнению с ранее увиденным. Он сказал это с выражением лица, сделавшим его визуально моложе. Затем он провёл рукой перед своей грудью с таким же элегантным движением, как Дворянин, и склонил голову в знак благодарности. Клаус не мог не сказать: "Ваше отношение..." Но его снова перебили, цокнув языком, а лицо снова исказилось. Кажется, он действительно ненавидел Клауса. Клаус в ответ пожал плечами. Ла, забоття бо там. Неважливо, ненавидите ли вы меня, и так вы здесь. Но Байус проигнорировал Клауса, продолжая говорить снова. Я слышала, что ваше величество здесь, чтобы выбрать офицеров. Тэ, я сейчас говорю, и снова цоканьем языком. Но «Ну что ты цыкаешь? Ты идиот? Говори, как следует. Но Байус ещё более злобно посмотрел на Клауса и ответил: "Низкие свиньи должны молчать". Свинья? Я ждал, пока вы соизволите ответить, вы очень дерзкий. Выражение лица Клауса становилось более угрожающим, ино поспешно остановило его. А, фельдмаршал Кламсама и полковник Уайт? Нет. А, нет, Уайт сама. Вы оба, пожалуйста. Клаус и Байус одновременно воскликнули. Но-но, но принцесса. Затем они обменялись взглядами, но в виде фото казалось сдалась. Это Байус сама. В этот момент Байус неожиданно преклонил колено. Пожалуйста, зовите меня Байус. Просто Байус принцесса. Вам не нужно так формально обращаться ко мне. Клаус кивнул, услышав это. Да, но когда я имею дело с таким типом, но его снова перебили. Ты бесполезная личинка. С тобой никто не разговаривает. Кроме того, что ничем не примечательная личинка не знает своего места. Она даже называет принцессу по имени напрямую, без тени смущения. Как грязно, грязно! Ты сказал, что я личинка. Ты действительно испытываешь свою удачу. Ты хочешь сразиться? Хочешь драться? Тогда делись. Но отойди. Я хочу проучить его. А? а? Но вау, личинка действительно может сражаться. Всё в порядке. Тогда я поиграю с тобой. Ваше высочество, я собираюсь раздавить вредителя. «Пожалуйста, отойдите, чтобы вас случайно не задело». «А, но...» Но двум мужчинам было всё равно, насколько паниковало, но... Ситуацию было уже не предотвратить. Он уже закатил рукава, обнажил руки так, что несколько татуировок с магическими структурами можно было заметить на его руках. Это была причина, по которой Клауса называли «багряным Клаусом». Когда татуировки на его руках светились, всё вокруг Клауса орошалось кровью. Это было очень известное высказывание. «Пожалуйста, отойдите, чтобы вас случайно не задело». Клаус с серьёзным выражением взглянул на Байлза. "Давай начнём. Разве ты не известный человек? Позволь у меня повеселиться", сказал Клаус, приготовившись. Но Байлз так и остался стоять, не готовясь к битве. "А, не спеши так, Клаус. Почему ты зовёшь меня по имени? А? Или ты хочешь, чтобы я называл тебя фельдмаршалом лично и сама? Нет, неважно. Дай же мне отправить тебя в полёт своим ударом. Сказав это, Клаус обострил свои чувства и выглядел готовым к сражению в любой момент, но Байерс остановил его движением руки. "Я сказал, подожди, идиот". Те, но слова Клауса были проигнорированы. Байерс тихо произнёс с каменным лицом: "Во-первых, позвольте мне изложить причину, по которой я здесь. Честно говоря, я здесь, чтобы стать фельдмаршалом". Клаус легко расслабился, услышав это, и прищурился. "А, стать фельдмаршалом?" Да. Если люди талантливы, они могут стать фельдмаршалами, не так ли? Если человек достаточно талантлив. Выходит, ты утверждаешь, что ты очень талантлив? Баерски внул так, будто это было очевидно. Ты же видишь это, верно? Или ты ослеп, потому что твои глаза были съедены насекомыми? Ах, я действительно хочу тебя убить. Так как Лауса давал с голёда мог сказать, что этот человек был не так уж прост, злило его ещё больше. Вселые исходящие от него движения ног, движения его взгляда, он подходил по всем параметрам. Если бы он не был таким человеком, то Клаус действительно мог бы сказать, что он наконец нашёл того, кто смог бы справиться с такой огромной ответственностью, но Нобаус но продолжал. С другой стороны, я уже собрал много солдат из штабула. Кстати об этом. Даже если я не призову их, они соберутся автоматически. Я очень популярен. У нас достаточно людей, чтобы начать революцию, но я не хочу этого делать. Я нет, моё единственное желание защитить её высочество. При этих словах его выражение опять изменилось, когда он обернулся и склонил голову перед но. Клаус ответил: "Мне просто интересно, вы вы обычно используете отношение, которое вы оказываете к но, или отношение, которое вы показываете мне, чтобы собрать солдата с табула рядом с собой? Не задавай такие глупые вопросы." Разве мне следует относиться к другим людям так же, как к тебе? Эй, отойди от принцессы. К ней пристанет воня твоего тела. А, да неужели? Всё было именно так. Но она была достаточно популярна в этой стране, её рассматривали почти как бога. Поэтому было неудивительно, что такой человек появился на. Но... Итак, потому что ты популярен, ты хочешь быть фельдмаршалом? Ну, Байо забыло такое выражение, будто он хотел сказать: "Ты идиот". «Зачем мне приходить твой тест? Я здесь, чтобы самому тебя протестировать. Я хочу посмотреть, что за человек является фельдмаршалом Роланда. Тогда ты всё ещё хочешь сразиться?» После того, как он сказал это, Клаус снова приготовился, но Байус покачал головой. «Нет, я это знаю, просто взглянув. Если я буду сражаться с тобой лицом к лицу, я не смогу выиграть тебя. Но если мы не используем магию или оружие, а сразимся, используя лишь наши физические возможности...» «Ау, ты имеешь в виду, что твои физические навыки помогут тебе меня победить?» Баю скивнул. «Я здесь сегодня, чтобы показать тебе это. Хе, тогда давай драться?» «Да». «Я наступаю?» «Наступай». Затем началась битва.